Глава 9. Потянулись насыщенные учебные дни. По утрам обычные лекции на двух факультетах. В окнах, возникающих из-за того, что на практических занятиях я не занималась ни с одной, ни с другой группой, мне поставили индивидуальные занятия с преподавателями. Во второй половине дня, уже ближе к вечеру, я занималась с Архатом или Айларом, а после ужина ко мне приходил ар и тренировал в магии хаоса. Я научилась чувствовать хаос, когда он примешивался к стихиям. Надо сказать, примешивался хаос очень хитро в самую сердцевину, скрываясь за завесой стихий. Наверное, чтобы я не заметила. Но тренировки все же помогали улавливать даже скрытые крупицы хаоса. Чтобы научиться его контролировать, потребуется время, но прогресс налицо. При должной концентрации, если больше ни на что не отвлекаться – Я научилась вылавливать частицы хаоса, кружащие рядом со мной, и втягивать их внутрь, чтобы не мешались. Это не избавляло от их последующего появления в стихиях. Зато, как показал практический эксперимент, позволяло Наару почувствовать меня на расстоянии. И, конечно, Зов. Я научилась его звать. При помощи хаоса пока не получалось, поэтому нужно было впитать весь хаос чтобы вокруг меня его больше не было, а потом просто позвать. «Наар!» Слух, но кричать не обязательно. Обещал, что услышат даже шепот. Занятия с Эрхатом проходили несколько странно. Все чаще я ловила на себе взгляды покровителя огня, но никак не могла их растолковать. Сегодня мы снова занимались парно, и получалось не в пример лучше, чем накануне, Я не смогла контролировать всплески хаоса, если их так можно назвать, учитывая, что вырываются лишь крохотные частицы. Так что, скорее всего, просто везло. Рассказывать об этом везении я тоже не могла, а потому Эрхат, не зная настоящей причины, явно вдохновился. С каждым разом фигуры, выводимые его огнем, становились все сложнее. И напоследок он усмехнулся и сотворил самый настоящий огненный цветок. Восхищаться времени не было. Я чувствовала движение стихии архата и вслед за ней направляла свою. Еще одно усилие, концентрация на цели и огонь выводит такую же фигуру. Мой цветок сливается с цветком архата. Молодец, у тебя получилось. Нравится? Наши ладони соприкасались. Так нужно во время этого упражнения. Ирхат обхватил мою руку и развернул, заставляя дотронуться пальцами до огненных лепестков. Горячие, почти обжигающие, но не причиняющие боль. «Нравится», — согласилась я. «Цветок на самом деле получился очень красивый. Сама я бы, наверное, не смогла». А вот Ирхат смотрел не на цветок. Он смотрел на меня. Не отрывая взгляда от моего лица, Ирхат скользнул рукой вдоль моей. По кисти и выше, к запястью. Погладил кожу и, выводя узоры, устремился к локтевому сгибу. Тут до меня дошло. Я же не идиотка, сразу поняла, к чему были все эти взгляды. Отпрянула от волнения, сбиваясь с контроля над стихией. Но Эрхат отреагировал вовремя, взрыву случиться не позволил. Его огонь накрыл мой. Цветок превратился в шар, задержался в этом состоянии на доли секунды, а потом бесследно развеялся. «Не хотел тебя напугать», — Эрхат усмехнулся. «Вы... вы меня не напугали». «Вру. Конечно, напугал. А еще... просто отвратительно при мысли об этом, но... Но он покровитель. Значит, я должна взять себя в руки и все сразу прояснить». Подавив желание спрятаться, спросила, «Покровитель, вы хотите, чтобы я с вами спала?» И тут же опустила глаза. Никто еще не делал мне подобного предложения столь нагло. Предложение выйти замуж, если его так можно было назвать, было. Зайлан опять же пытался уговорить и в постель к себе затащить. Но чтобы вот так, без прелюдий, просто начать щупать, такого еще не было». Самое ужасное, что я не могу отказать. Не имею права. Он покровитель огня. Покровитель стихии, которая теперь находится во мне. И я обязана подчиниться, чтобы он не потребовал. Эрхат почему-то молчал. Я смотрела в пол, падая в бездну страха и отчаяния. Потому что должна. Потому что не имею права отказаться, если он потребует. А, Раяна, ты серьезно? «Наконец заговорил Архат. Его голос прозвучал как-то странно, настолько, что я рискнула поднять на него взгляд. И чуть не вздрогнула, потому что в карих глазах полыхала целая гамма эмоций. Злость, удивление, даже возмущение. Мне не стоило об этом говорить. Я не имела права задать прямой вопрос и должна была молча подчиниться». Взяв в себя в руки, попыталась говорить спокойно. «Вы прикасались ко мне, и вы покровитель». Потрясение в глазах Архата росло, и возмущение тоже. «Раяна, ты в своем уме? Ты на самом деле поверила, будто я собираюсь тебя принуждать к близости со мной?» «Упс, неужели неправильно растолковала все его взгляды и прикосновения?» «Я не имею права требовать, но если это возможно, объясните, пожалуйста». Кажется, все сказанное мной в пределах допустимого общения с покровителем, но что-то внутри Эрхата взорвалось. Подозреваю, в этот раз закипевшая злость. Он сорвался со своего места, схватил меня за плечи, вздернул на ноги и встряхнул так, что мозги в голове перемешались. «Да, Вархан, тебя задери. Я трогал тебя, гладил твою руку, потому что мне так захотелось. Но если тебе неприятно, достаточно было просто сказать... «Как ты только могла подумать, что я собираюсь тебя принуждать!» «Вы имеете право, а я не имею. Вы покровитель!» «Покровитель!» «Еще сильнее вскипел Архат. Заладила. Прекрати, Раяна. Мне надоело, что ты шарахаешься от меня. Надоело, что называешь покровителем, прячешь глаза и ведешь себя так отчужденно. Несмотря на мой статус, иногда мне хочется обыкновенного общения» как между мужчиной и женщиной. Ты можешь разговаривать нормально?» Я потрясенно застыла, глядя на разъяренного Эрхата. Сначала он поставил меня на место строгим замечанием. Сам же напомнил, что он покровитель и что я должна вести себя соответственно. А теперь вот это. Несправедливо. Из-за непонимания, потрясения и, чего уж говорить, возмущения, я упрямо сказала. «Но вы...» «Покровитель! Я веду себя так, как полагается вести себя с покровителем. Вы сами этого хотели!» Наверное, стоило все же помолчать. Молчать и соглашаться, соглашаться на все, потому что Ирхат пришел в бешенство. «А бешенство покровителя очень страшно, и увидела я это впервые!» Его кожа нагрелась и как будто раскалилась, меняя цвет с обычного человеческого, пусть даже загорелого, на золотисто огненный Язычки пламени забегали по поверхности кожи. Казалось, внутри разгорается огненный поток, и этот огненный поток просвечивает насквозь. Глаза тоже полыхают. Еще мгновение, и Ирхат взорвется, сметая все на своем пути». Но длилось это жуткое зрелище всего лишь мгновение, а потом Эрхат погас и снова стал похож на обычного человека. Отступил на шаг, усмехнулся внезапно. Один — Один-один. — У меня не было цели как-то вам отомстить. Я покачала головой. — Знаю. Ты искренне верила во все, что говоришь. Потому один-один. — Я не понимаю вас, покровитель. — Эрхат. Можешь называть меня Эрхат, по крайней мере, когда мы наедине. Это приказ? Нет. Он вздохнул, помолчал немного, потом продолжил. В тот момент, на первой нашей тренировке, мне хотелось тебя одернуть. Я все же покровитель, как ты верно заметила, и повторила уже много раз. Я отвык от простого общения с кем бы то ни было, кроме других покровителей. Но знаешь... Эрхат усмехнулся. «Мне понравилось наше знакомство в поле, когда ты была свободна и раскована, не прятала глаза, не держалась холодно и отстраненно. Поэтому я не приказываю, нет, но предлагаю тебе снова привнести в наше общение немного свободы. Пусть оно будет не таким формальным и строгим». «Так вот оно что. Значит, сначала сам ляпнул, не подумав, а потом еще и результат ему не понравился. Это в поле было просто». Не так просто, но и не так сложно было до того, как вы четко напомнили мне, как нужно обращаться к покровителям. Но сейчас это стало сложнее. Я понимаю. Он больше не злился. Смотрел на меня прямо, даже настойчиво. Но хочу, чтобы ты попробовала. Если вы так хотите... Давай без этого. Эрхат поморщился. Я не собираюсь тебя принуждать. И ты не обязана выполнять мои пожелания». По крайней мере, когда это не касается учебы, и от этого не зависит развитие твоей стихии. Ты вольна выбирать, каким будет наше общение. Ты можешь продолжать называть меня покровителем, а можешь все же дать мне шанс. Назвать архатом позволить себе расслабиться и просто быть собой. В таком случае, я подумаю, но обещать ничего не могу. Понимаю, повторил Архат. «На этом занятие окончено? Или нужно еще потренироваться?» «Нет. На сегодня достаточно. Можешь идти, Раяна». Я не стала задерживаться. Хотелось поскорее сбежать из тренировочного зала. Лишь усилием воли я остановила себя, заставляя идти и не срываться в позорное бегство. Весь путь от середины зала до двери ощущала на себе взгляд Архата и только в коридоре облегченно вздохнула». «Все. Пора на ужин, а затем на занятия с Нааром». Выход из корпуса был уже близок, когда это произошло. Из аудитории, мимо которой я как раз проходила, что-то с грохотом вырвалось. Сначала дверь накалилась до красна, а потом ее смяло и сорвало с петель. Дверь полетела в меня. Вслед за дверью понеслось что-то полыхающее. Огненная вспышка. Последнее, что я успела увидеть». Хаос вырвался. Сначала всего лишь крупицами, но этого достаточно. Особенно, если к хаосу примешиваются стихии. За мгновение до того, как из меня вырвался огонь, я схватила хаос силой мысли и затолкала его вглубь себя, потому что хаос слишком непредсказуем. И потому что я сама не умею им пользоваться. А вот если хаос спрятать в себе, тогда стихии можно взять под контроль. Но я успела только избавиться от хаоса. Использовать огонь для защиты уже не успела. Металлическая дверь от накала и удары изнутри аудитории, превратившиеся в искореженный комок, настигла меня. С моих пальцев сорвались первые искры огня. Рука поднялась, прикрывая лицо. Дверь ударила в плечо. Я ощутила чудовищный жар. За дверью что-то зашипело, и в этом шипении послышалось «Умри» силой удара меня снесло к противоположной стене мелькнула мысль что вот сейчас меня попросту раздавит, а заодно подпалит но этого не случилось за миг до столкновения со стеной меня обхватили чьи то руки, а пламя уже совсем не обжигающее окутало с головы до ног на обоих еще немного пронесло к стене, а затем движение прекратилось позади раздались странные шмякающие звуки Еще плохо соображая, что происходит, попыталась вырваться и заглянуть за плечо. Меня никто не удерживал, так что оглянуться получилось и заодно оценить обстановку. Спас меня, как выяснил Серхат. Мгновением спустя в коридоре при помощи небольшого смерча появился Айлар. Шмяки, которые я слышала, издавали комочки двери». От огня ирхата металлическая дверь попросту расплавилась и упала на пол крупными сгустками. из аудитории, вернее, все же из тренировочного зала, с ужасом выглядывал студент. Судя по всему, старшекурсник. «Я не хотел, я не хотел, честное слово, не хотел!» — лепетал он, придерживаясь за косяк. А потом закатил глаза, завалился на стену и по ней съехал на пол. Из дальнего конца коридора слышался топот. «Если не хочешь опять общаться с ректором, нам стоит уйти отсюда как можно скорее», – раздался шепот прямо над ухом. «Не хочу», – я содрогнулась. «Айлар разберется». Покровитель ветра согласно кивнул. Эрхат обхватил меня за талию, прижал к себе и перенес прочь из коридора. За секунду до того, как туда набежала толпа преподавателей. Я успела увидеть, как открывается дверь, ведущая на улицу, а потом поток огня все собой заслонил. Как только мы перенеслись, Ирхат от меня отстранился. Я была настолько растеряна, что почти ничего не видела перед собой. В плече нарастала боль. «Пей», — покровитель вручил мне стакан. Я не сразу сообразила, что от меня нужно. Все-таки взяла стакан, принюхалась к прозрачной жидкости янтарного цвета И тут же поморщился от резкого запаха. «Что это?» «Коньяк. Тебе в самый раз». «Я не пью». «Сейчас можно и нужно». Он поднес мою же руку к губам. «Да не буду я пить эту гадость!» Воскликнул я, отодвигая руку со стаканом. От резкого движения усилилась боль в другой руке. Я не сдержалась. Ай! «Ладно, не хочешь, не пей. Дай посмотрю». Ирхат бесцеремонно развернул меня к себе боком. Выругался, скомандовал. «Раяна, на диван!» Я не стала сопротивляться, когда Эрхат отобрал стакан и, взяв за локоть здоровой руки, отвел меня к дивану. Присела уже сама, не дожидаясь очередного приказа. Действия Эрхата окончательно привели в чувство лучше всякого коньяка. Когда он разорвал на плечи одежду, я потрясенно охнула и отпрянула от покровителя. «Раяна, не дергайся!» «Покровитель, вы что делаете?» «Эрхат», — поправил он, — «лечить тебя буду». Обхватив за талию, решительно подтянул к себе. «Это неприлично». «В поле голый прыгать тоже неприлично». «Я не прыгала». «Уже споришь со мной? Замечательно, мне это нравится. Только спорь без попыток мне помешать». «Легко сказать. В поле было неловко, но там мы еще не были знакомы, и между нами не состоялся разговор, намекнувший, будто я Эрхату не безразлично. Совладав с волнением, перестала дергаться и позволила Эрхату взяться за дело. Вздрогнула, когда кончики его пальцев коснулись неповрежденной кожи. Хотелось повернуть голову, посмотреть, что там такое, тем более, что с каждой секундой болело только сильнее. Но я не хотела мешать, а потому замерла, уткнувшись взглядом в одну точку. «А, а ведь мы не в академии. Нигде не видела здесь подобных интерьеров, даже у преподавателей». Скорее уж, богатый дом какого-нибудь аристократа. Личный замок покровителя огня? — Да, сильно тебя задело, — констатировал Эрхат, И коротким, уверенным движением окончательно оторвал рукав моей блузки. Остальное чуть отогнул, чтоб не мешалось. — Но это не проблема, сейчас все исправим. Пальцы покровителя скользнули по границе здоровой кожи. Я закусила губу от боли. А потом... Ощутила нечто странное, как будто огненный жар, причиняющий мучительную боль, начал уходить, покидать мое тело. Не удержалась, все-таки повернула голову, чтобы посмотреть, что там происходит, и с удивлением заметила свечение, пальцы Эрхата объяты золотистым свечением, моя кожа с ужасной обгоревшей раной тоже светится». Но главное, от ожога к пальцам Эрхата тянутся тонкие золотистые ниточки, а мне постепенно становится легче. Что вы делаете? Лечу тебя, усмехнулся Эрхат. Не похоже? Совсем нет, призналась я. Маги жизни действуют иначе. Конечно, они же маги жизни. Каждая стихия требует особенного подхода, согласился Эрхат. Обычным магам это недоступно, но мы, покровители, можем устранять раны, нанесенные нашими стихиями. В твоей коже жар от огня, и я вытягиваю его, чтобы уменьшить ожог. Полностью он не исчезнет, но после подобных манипуляций достаточно будет один раз намазать целебной мазью. К утру не останется и следа, а боль пройдет уже через пару минут, как только я закончу». «Спасибо!» – выдохнула я и замолкла, наблюдая за действиями покровителя. Жар из кожи уходил медленно по тонким золотистым нитям. Постепенно ожог становился меньше, боль отступала, и мною начало завладевать подозрительное волнение. Это поначалу я сосредоточилась на боли, теперь же стали пробиваться другие ощущения. Мы с Архатом сидим близко-близко, лицом к лицу». Подумаешь, не смотрим друг другу в глаза, оба наблюдаем за ожогом. Все равно волнующе, все равно слишком близко. Пострадавшая рука у меня полностью обнажена, блузка разорвана и кажется, что вот-вот начнет сползать, открывая еще больше, чем необходимо для лечения. А пальцы Эрхата скользят по моей коже, не дотрагиваясь до самых поврежденных участков, только на грани, а потому еще более отчетливо и ярко. В какой-то момент поймала себя на том, что уже не только слежу за процессом исцеления, начинаю поглядывать на сосредоточенное лицо покровителя. А он красив. Загорелая кожа, слегка золотистая, как будто светящаяся изнутри. Яркие карие глаза, правильные, уверенные черты лица. Во всем его облике чувствуется сила. И внешняя, и внутренняя. Эрхат внезапно поймал мой взгляд усмехнулся. Я вздрогнула, тут же снова опустила глаза к плечу. К счастью, комментировать Ирхат не стал, только сказал, и я закончил. И правда, от ожога почти ничего не осталось, так слегка поврежденная кожа. Спасибо, это невероятно. И это еще не все, Ирхат поднялся. Подожди, принесу мазь. Покровитель вышел из комнаты. Пока его не было, я успела осмотреться, Очень богатый, но весьма сдержанный интерьер в песочных и светло-красных цветах. Декоративные элементы, вазы, ковры, картины. Все очень дорогое. Удобный, чуть жестковатый диван. Стол рядом с окном. Мягкий ковер в ногах. Похоже, гостиная. Эрхат вернулся быстро. Открыл баночку, снова присел рядом со мной. Осторожно и мягко принялся мазать пострадавшую кожу. «Спасибо, но я могла бы сама». «Не стоит. Предпочитаю сделать это сам». В карих глазах промелькнула насмешка и что-то очень похожее на удовольствие. «Нравится ему, значит, прикасаться к моей коже. Нашел, конечно, подходящий момент, ничего не скажешь. Интересно, мне теперь с порванной блузкой так и сидеть?» Как будто разгадав мои терзания, Архат снова ушел. Вернулся с пледом в одной руке и чашкой в другой. Очень надеюсь, что в этот раз он принес не коньяк. «Можешь воспользоваться, чтобы не смущаться», хмыкнул Архат, подавая мне плед. Дождавшись, когда укутаюсь, полностью закрывая обнаженное плечо, подал чашку. «Это чай, самый обычный. Я подумал, может пригодится. Я благодарно улыбнулась. «В этот раз вы угадали». Пока я пила чай, Неторопливо короткими глотками Эрхат присел на диван рядом со мной. Часть смущения рассеялась, но все равно я ощущала некоторую неловкость. Все из-за нашего разговора. Даже в себя прийти не дали, как очередное происшествие перевернуло все с ног на голову. Айлар готов рассказать, что выяснил, внезапно сказал покровитель огня и вдруг усмехнулся. Примем? А мы можем не принять? заинтересовалась я. «Можем. Скажем, что ты слишком шокирована произошедшим, и тебе нужен отдых». «Отдых в доме Эрхата. Ну-ну». Подумалось, что если Айлар разбавит наше единение, станет как-то спокойней. Да и знать хочется, что же все-таки произошло. «Примем», решила я. Слух Эрхат ничего не говорил. Видимо, связался с Айларом мысленно. Я уже ничему не удивлюсь. В арсенале покровителей столько самой разной магии, какая остальным даже не снилась. Айлар появился не в смерче посреди комнаты, а вошел совершенно обычно, через дверь. — Как ты, Раяна? — Уже лучше, спасибо. Эрхат помог. — Рад это слышать. Айлар кивнул. Диван был занят, так что покровитель ветра устроился в кресле. Студент клянется, что не хотел ничего плохого, Он лишь нарушил правила академии. Уже после занятия забрался в одну из аудиторий, чтобы самостоятельно, без присмотра преподавателей, вызвать Духа Огня. «Так вот оно что, Дух Огня вынес дверь, а мне, выходит, не повезло оказаться у него на пути? Нет, что-то не сходится. Я отчетливо помню шипение «Умри!». Внутри похолодело. Я отпила еще немного чая. «Вкусный, горячий и определенно лучше коньяка». Уверяет, что сам не понял, как дух вырвался из-под контроля и рванул в коридор. Говорит, это было страшно. Он никогда не видел духа таким злым и неукротимым. «Хаос? А что, если эта магия хаоса свела духа с ума?» Задумалась, вспоминая мельчайшие детали произошедшего. «Нет, хаос вырвался, когда я испугалась». Он не мог повлиять на духа. «Дух на самом деле обезумел», — сказала я. «Когда он напал, я слышала шепот «Умри!» Взгляды обоих покровителей вцепились в меня». «Уверена?» — уточнил Архат, «Тебе не могло послышаться?» «Уверена», — твердо сказала я. «И это еще не все». Пока я не понимала, что происходит, но кое-какие закономерности начали вырисовываться подробностях пересказала, как слышала шепот в коридоре «самозванка», и как почувствовала, что меня столкнули с утеса. Ректор сказал, что на этом утесе никого, кроме меня, быть не могло. Но что, если речь не о людях и не о бульварах? «Ветер, ветер и огонь», задумчиво произнес Айлар. «Это может иметь смысл». «Значит, это не случайность? Меня хотят убить?» «Ты дала нам очень хорошую подсказку», — сказал Эрхат. «Самозванка. Это, пожалуй, многое объясняет». «Я не понимаю. Казалось, вот она разгадка. Совсем близко, но почему-то ускользает». «Ты не должна была владеть стихиями огня и ветра. Мы тебя ими делили, но...» «Похоже, таковы последствия. Духи недовольны. Как только оказываются рядом и замечают тебя, начинают злиться». Считают тебя самозванкой. Я потрясенно замерла, так и не сделав последний глоток. Теперь все сходится, все. Вспомнилась вечеринка в парке, когда старшекурсники вызывали огненного духа. Тогда я отмахнулась, решила, что мне показалось. Но дух заметил меня и тоже наверняка мог напасть, если бы старшекурсник не впитал его стихию в себя. Вот так последствия эксперимента. — пробормотала я. — Не бойся, Раяна, мы не позволим тебе навредить, — тут же сказал Эрхат. — При любой опасности призывай магию. Немедли. Как только ты используешь огонь, я узнаю, что это ты его используешь. Как только ты воспользуешься ветром, об этом узнает Айлар. Мы всегда придем тебе на помощь. Но это временно. Полагаю, выход есть, и нужно только... — Я знаю, что может помочь, — сказал Айлар. Пора учиться управлять духами. Нужно их подчинить, убедить их, что Раяна не самозванка, что она ничуть не хуже остальных магов, обладающих стихиями с рождения». «Пытаться подчинить духов, которые хотят меня убить?» — поразилась я. «Думаю, Айлар прав. Это единственный выход». «Просто потрясающе! Вляпалась так вляпалась». Пока я пытался осмыслить, Айлар поднялся. «И я пойду. Есть кое-какие дела». «Что сказал Варден? К Раяне никаких претензий?» — уточнил Эрхат. «Нет. Студент будет наказан за нарушение правил, Раяну ни в чем не обвиняют». «Отлично», — покровитель огня кивнул. Айлар снова не стал использовать магию. Вышел из комнаты, как обычный человек. Эрхат его проводил, но тут же вернулся. «Как ты? Пришла в себя?» «Сначала пришла в себя от ожога, но теперь опять слегка не в себе. Слишком шокирующие новости», — призналась я. «Не бойся. Мы поможем совладать с духами. А пока будем рядом, чтобы в любой момент прийти тебе на помощь». «Спасибо. Еще раз». Я поставила опустевшую чашку на столик. Поправила плед, попытавшись сползти и оголить плечо. Само по себе голое плечо – это, конечно, ничего страшного. Платья бывают еще более открытые. Не в высшем обществе, но в академии такое вполне допустимо. Вот только рваная блузка все равно открывает слишком много. При желании можно зацепить взглядом нижнее белье. Где мы? В моем доме. Не хотелось бегать по академии в поисках того, что может понадобиться. Но теперь мы можем вернуться в академию. — Да, пожалуйста, — кивнула я. Эрхат подошел ко мне, взял за руку и помог подняться. Огненный вихрь подхватил нас, пронося сквозь пространство. — Отдыхай. Завтра придется немного изменить ход наших тренировок. Не дожидаясь ответа, Эрхат перенесся прочь. Я осмотрелась. Наше занятие с Нааром уже давно должно было состояться. Ушел? Не дождался? Наверное, не... — Я ждал, когда ты вернешься. Отодвинув ткань, за которой пряталось пространство для обучения, ко мне вышел Наар. Похоже, Эрхат не почувствовал, что в комнате кто-то есть. Да, Наар определенно сильнее покровителей. Вот только еще в прошлый раз отказался сказать, кто он такой и почему мне помогает. — Ты почувствовал? — спросила я, проходя дальше. Присела на диван, глядя на Наара снизу вверх. Почувствовал, как только ты взяла хаос под контроль и спрятала его в себе. Но было уже поздно. Покровитель огня успел быстрее. Ты знаешь, кто и почему на меня нападает? Знаю. Кто? Вы все решили верно, духи стихий. Вот теперь я слегка опешила. Откуда ты знаешь, что мы решили? Подслушивал? Наблюдал. По-моему, это одно и то же. «Не совсем. Слово подслушивать, как правило, имеет негативный окрас. Я же наблюдал, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке». «И покровители не заметили слежку?» «Тут меня постигла просто невероятная догадка. Они знали, но были не против, чтобы ты наблюдал?» Нар усмехнулся. «Они не знали. Если очень постараюсь, я могу оставаться незамеченным даже для покровителей». «Кто ты такой?» «Это не имеет значения». «Почему? Для кого не имеет значения? Для меня, например, это очень важно». «Разве? Если я расскажу, кто такой, это как-то повлияет? Ты откажешься от моей помощи, будешь отталкивать?» «А есть причины отталкивать тебя, если узнаю правду?» «Возможно. Для смертных это знание совершенно лишнее». «Значит, ты бессмертен?» – тут же уточнила я. «Невероятно! Не может такого быть! Даже покровители смертны, пусть живут намного дольше обычных магов. Покровители могут жить очень-очень долго, пока не нужны стихии, но... Они все равно не бессмертны». «А ты забавная, Раяна. в голосе Наары послышалась улыбка. «А еще мне показалось нечто очень похожее на приятное удивление». Не понимаю только, чем могла вызвать подобные эмоции. Совершенно обычный интерес – попытаться узнать, кто тебе помогает и зачем за тобой наблюдает. И все же ответишь? Нет, не отвечу. Какое-то время помолчали. Нар не спешил уходить, и это мне почему-то нравилось. Может, столь сильно хотелось разгадать, кто он такой? Грустно, наверное, так жить. Как? «От всех скрывая свою суть? Или в нашем мире ходят толпы бессмертных, кому ты можешь рассказать о себе?» Наар не спешил отвечать. Потом все же качнул головой. «Не будем об этом». «Тогда давай поговорим о духах стихий. Если ты с самого начала знал, что они...» «Точно!» «До меня вдруг дошло. Ты не мог не заметить, что произошло на утесе». «Почему не мог?» Я ведь появился позже. Но ты наблюдал. Если бы я тогда наблюдал, я бы появился чуть раньше, до твоего падения. Звучит логично. Да что ж такое, Наар надо мной издевается. Мы как будто играем в угадайку ему на потеху. Ты не наблюдал. Хорошо. Почувствовал, когда событие уже произошло. Тогда вопрос. Ты узнал, кто меня столкнул? Или тоже решил, что я затанцевалась, сама сиганула? Как ты могла убедиться, я вижу мир не так, как его видят остальные. Да, я знал, кто это был. И ничего мне не сказал? Сразу, с самого начала. Ты выдвигаешь мне претензии? В его голосе послышалась улыбка. Но я вспомнила, как нарвалась на замечание Ирхата и поняла, что на самом деле слишком много себе позволяю, даже не представляя, с кем разговариваю. И вправду, В последнее время как-то часто стала заносить. Отвыкла от высшего общества. В академии расслабилась, потому как на первом курсе никаких титулов нет. Наверное, Наар заметил что-то, что изменилось во мне после его слов и собственных мыслей. Потому как добавил. — Ты забавляешь меня, Райана, И нет ничего плохого в том, что ты требуешь от меня ответов. Мне нравится твоя свобода и раскованность. — Надо же! — «Почти как Эрхат заговорил, только на ару спел чуть раньше, пока я не замкнулась и не отгородилась». «Но причины молчать у меня были». «И я имею право спросить, какие?» «Спросить можешь». В голосе снова почувствовалась улыбка. «Как же сложно разговаривать, не видя лица. Один только голос и фигура в плаще. Слишком мало, чтобы верно определять эмоции. Слишком мало, чтобы хоть что-то о нем понять» не говоря уже о том, чтобы разгадать. Несмотря на власть, которой обладаю, я не могу слишком много и часто вмешиваться. Твою жизнь я спас и буду спасать снова, если потребуется, но ты должна учиться самостоятельности. Хотя, не скрою, помощь покровителей будет не лишней. Ты знал, что так будет, что духи ополчатся против меня? Нет, ты единственная в своем роде, никому раньше не давали стихию которую у него не должно было быть твой случай уникален и делать прогнозы невозможно но ты злился потому что знал что так мне будет намного сложнее не только хаос осваивать еще и стихии а со стихиями все непредсказуемо в купе с хаосом твоя ситуация непредсказуема вдвойне а разгребать придется мне не хочешь не разгребай как будто кто-то его заставляет постоянно мне помогать. Но я, конечно, не просто так это сказала. На самом деле я прекрасно отдавала себе отчет в том, что я говорю, и надеялась узнать побольше, вытянуть из Наара еще одно откровение. Да, я хочу знать, зачем он мне помогает. И если не удается выяснить прямо, может, хотя бы так, и сболтнет лишнего». Трудно сказать, понял он мой замысел или нет, глядя на темный провал под капюшоном. Кстати, если смотреть снизу вверх, все равно ничего не видно. Я в очередной раз в этом убедилась. Я не могу оставить тебя без помощи. Тебе кто-то меня навязал? Нет, никто не навязывал. Это мое решение. А теперь, Рая, и тебе следует отдохнуть. Заниматься будем завтра. Нарушил, ушел, не дожидаясь ответа просто растворился, перестал находиться в этой комнате. Какое-то время я смотрела в одну точку, пытаясь осмыслить разговор. Как много туманных намеков и совершенно ничего не понятно. Вот только по какой-то причине ему нравится со мной разговаривать. Я почти уверена, что он получил удовольствие от моих попыток что-нибудь узнать.